Глава 16. «Ух ты ж, кнут! Как тебя угораздило-то! Места живого нет!» Прочитания Клепана пробивались, словно сквозь туго набитую вату. Аромат цветов после подземелья казался божественным. Как же хорошо! Болит, колет, жжет во всем теле, но все равно хорошо. Я лежал на спине, щурясь от пробивающихся сквозь кровавый туман солнечных лучей. Сбоку маячил силуэт здоровяка. «Чего ты раскудахтался? Вкали ему спека!» — голос одного из электроников. «Да погоди ты!» Клепан явно волновался. Мне грубо оттянули нижнюю челюсть, и по горлу потекло нечто намного ядренее обычного живчика. Закашлявшись, я дернулся вперед, но меня удержали. «Что у него в руке?» «Опять один из электроников. Что внешность, что голос?» «Все одно». «Ну-ка!» «Да это ж пульт!» — почему-то удивился здоровяк. Э! Десять секунд! Сейчас рванет, братцы! Если, конечно, не надули. За кобальтом такого не замечали, взмутился один из близнецов. В плен может взять, привратнику скормить, но обмануть нет. Я уже хотел начать возмущаться. Это же ядерная бомба! Но получился только невнятный хрип, и вялая попытка отползти. Не боись, успокоил меня здоровяк, придерживая за ногу, До сюда не достанет. Да и ведь... Договорить да он не успел. Нас тряхнуло, подбросило и опять тряхнуло. Только после этого донеслось глубокое, смертоносное... б дум дум Словно несколько десятков громовых раскатов слились в один. Еще немного потрясло, и все закончилось. — Не, ты видал, а? Клепан радовался, как ребенок фейерверку. — Как провалились, а? Зачетный котлован получился! — Ну, кнутяра, ну, красава! Угодил, брат! Он стал трясти меня за плечи, в радостном порыве, я полагаю, но добился только матерных хрипов и окриков от близнецов. «Ой, прости, брат, не рассчитал!» После того, как вкололи спек, я почувствовал себя намного лучше, даже на ноги смог подняться. Муть из глаз ушла настолько, что можно было насладиться плодами своих трудов. А посмотреть было на что. Не было ни первой, ни второй стены, на их месте красовался глубокий дымящийся кратер. Легкий, но ощутимый ветерок сносил смертоносные испарения в противоположную сторону. — Ну и рожа у тебя кнут. Смотреть страшно. Однако, несмотря на это, здоровяк сиял, как золотой червонец. — Чтобы насладиться победой полностью, надо торопиться. Так что бегом в лагерь. Сюда скоро вся округа сбежится. Быстро перевязав бок, стронги подхватили меня с двух сторон и потащили вниз по склону. В временном лагере нас встретили тихим ликованием, легкие хлопки по плечам, пожимание рук, даже громила медведь, не зашел до похвалы. Прекратила это Марго. Увидев меня, девушка быстро всех разогнала и занялась ранами. У тебя пуля в почке, оповестила она меня, сорвав повязку. Я подозревал, что все не так радостно, ведь до укола болело не по-детски. И что теперь делать? Потерпи минутку. Больно не будет, спек еще действует. Сказав это, Марго приложила руку к ране и закрыла глаза. Она не обманула. Чувствовалась легкое покалывание и вроде что-то двигалось. Спустя минуту девушка меня удивила. «Вот, держи на память». В ее руке была пуля. «Да ты настоящая волшебница!» После укола я пребывал в прекрасном настроении. Марго смущенно отмахнулась. «Что я? Вот Захария! Такие раны лечит, что, не увидев сам, не поверишь!» «Я видел Хрома, и он жив!» — Хром не то. Это его дар. Твоего крестника убить нелегко. — Годи, не понял я. — Ведь это я его крестник. — Это ты его на себе таскал. Вот наши и шутят. Крестник крестного несет. Разверни наоборот. Хихикнув, процитировала девушка, тут же, серьезно глянув, на меня добавила. — У тебя эйфория. Действие наркотика закончится, и боль вернется. Я уже раскрыл рот, но был неделикатно прерван. — Как он? — прорычал подошедший медведь. — Рану я заживлю, — «Рваные ухо и пробитая голова не в счет, а вот с гематомами по всему телу сделать ничего не смогу. Нужно время, сами рассосутся», — заявила она. От чего они? Тебя что, взводом пинали?» Вопрос был ко мне, но ответила Марго. «Нет, это споры нашего паразита. Я слышала, внешники ведут исследования по воздействию на него». А что медведь кивнул? «Видимо, попал под какое-то нейтрализующее излучение. Я могу только предполагать», — извиняющимся тоном заключила девушка. Это началось сразу после шумовой гранаты. Взорвалась в полутора метрах от меня, вставил я, решив, что это поможет. Вот, значит, она была не просто шумовой, обрадовалась Марго. Кстати, на радость их бойцы забыли тебя расспросить. Как там прошло? Умные звериные глаза внимательно меня изучали. Оставил посылку на минус сорок пять. Ниже не получилось. Зажали, пришлось убивать. Честно признался я. Тот кивнул своей страшной головой. Извини меня, Кнут. — Я думал, что ты хлипковат для таких дел. Признаю, был неправ. — Да ничего, ты прав. Признаюсь, глядя на тебя, возникает желание бежать и прятаться. В ответ Квас начал клокотать и порыкивать. Я не сразу понял, что он смеется, а когда он успокоился, решил кое-что уточнить. — Мне кажется, что вы меня надули. В боеголовке ведь не две килотонны было. Медведь не стал отвечать, видимо, решив оставить вопрос на уровне моих домыслов. Подошел Клепан, вид у него был озабоченный. Пора выдвигаться, зараженные стягиваются. Только сейчас я обратил внимание, что бойцы перестали праздно шарахаться, а в спешке собирали рюкзаки и проверяли оружие. Даже ботаник был занят, ковыряясь в своем странном пистолете. И тут я вспомнил одну большую и важную деталь. «Клепан! Помнишь того элитника?» Хе! Забудешь его! Как же! С ИВД не пробили! Тот, который свища задрал!» пояснил он, посмотрев на медведя. «А что? Ты да это к чему?» С подозрением потересовался Клепан. «Тварь где-то неподалеку». «С и чего вы... такие умозаключения?» Это уже медведь. «Он видел меня там, на донжоне, и узнал. Я это почувствовал». «Уверен?» Внешность у медведя, мягко говоря, непрезентабельная, но вот взгляд говорил, что он мне уже верит. И «Это как запах для зверя. Не знаю, как точнее описать». Я встречался с ним на элеваторе, тогда и почувствовал в первый раз. Сегодня было то же самое. Тварь меня узнала, несмотря на скафандр. «Какой-то пассивный дар?» — внесла лепту притихшая Марго. «Да!» — подтвердил медведь, уставившись в одну точку. «Кнут сможет идти?» — спросил он у девушки спустя секунду. «Сможет, но самостоятельно недолго. Придется ему колоть обычное обезболивающее. Они хоть частично снимут боль, а со спеком рисковать нельзя». Сказав это, Марго обвела присутствующих взглядом, словно предупреждая будущие вопросы. Я могу идти самостоятельно, не надо за меня рис. Начал было я, но Медведь поднял руку, пресекая, а девушка посмотрела на меня как на наивного подростка. Подвигаемся, — скомандовал Медведь. Проблемы будем решать по мере поступления. Не прошло и часа, как стало понятно, насколько я был неправ. Спек сыграл со мной злую шутку. Он не только боль снял но и поднял самомнение до верхушек деревьев. Сначала появился зуд, причем сразу везде. Не успел я насладиться ощущениями шлудивого пса, как зуд перешел в покалывание, которое стало нарастать с каждым шагом, переходя во все более изощренную боль. К счастью, пика наслаждения я не дождался. Шедшая за мной Марго сделала укол. Девушка не сказала ни слова, а глаза словно спрашивали. — Ну что, герой, уяснил? Я понял, что обезболивающее сделали на левой китайской фабрике, после чего оно несколько лет лежало на складе, и спустя год просрочки попало в полевую сумку Марго. Лекарство действовало не более десяти минут и лишь притупляло наиболее острые моменты. Спустя пару часов и три укола я был готов бежать за девушкой на четырех лапах, вымаливая дозу чего-нибудь, а лучше спека. В общем, держался из последних сил. А наш отряд все шел и шел. Мне стало казаться, что скорость передвижения росла, а я, наоборот, замедлялся. Впереди идущий ботаник был теперь бесконечно далеко. Деревья тоже куда-то разбежались. Было ощущение, что я шел на деревянных ходулях по ватному полю. Оно пружинило, неприятно при этом поскрипывая и выпуская розовый пар. Теперь все было розовым. Ватная трава несколько отличалась от розовых облаков, По кочкам прыгали непонятные зверушки с длинными кроличьими ушами. Боль перешла на новый интеллектуальный уровень. Она теперь со мной разговаривала. — Это веслоухие коротколапы, — сказала Боль голосом старца. — Они водятся только в черепаховых полях. — Они прикольные, раз со мной говорят, значит, надо отвечать. — Да, — подтвердила Боль. — Жаль, что им нельзя пастись в глютовых джунглях. Там так хорошо!» «И мне жаль», — искренне ответил я. «А почему нельзя? Может, им помочь?» «Не получится!» — огорчила умная боль. «Каромысловые морлики цепляются хвостами за ветви серебристой мандоры, притворяясь их плодами. Они ловят веслоухих коротколапов и оплодотворяют золотыми яйцами». «Да уж, ничего хорошего. Мне было жаль ушастых зверьков» а слово «оплодотворение» вызывало совсем уж нехорошие ассоциации. «Ты хорошо меня слышишь?» — голос боли стал немного резче. «Да». «Тогда слушай и смотри». Неожиданно картинка розовых полей со зверьками сменилась на цветную карту. Я смотрел на поля, реки, точки деревень и городов, затем внимание переключилось на синюю, петляющую между городами, линию. Особенно выделялся один крупный населенный пункт под названием Горис. Синяя линия уходила дальше, упираясь в огромный красный круг. «Красный круг — это пекло. Синяя линия — твоя дорога туда», — мягко сказала Боль. «А как же веслоухие коротколапы?» «Забудь о них. Я на твою волну настраивался. Пришлось выдумать этот бред». «Мне нужно куда-то идти?» Да. Это место в центре пекла. Зачем мне это? Расскажу, если встретимся. А может, и сам поймешь. А если я откажусь? Не сможешь. Я дам приказ твоему подсознанию. А про разговор ты забудешь. К тому же так будет лучше для тебя. Страж не отстанет. Что за страж? Ты знаешь, о ком я. Он преследует тебя изначально. «Все, я и так уже много сказал. Карта у тебя, приказ тоже. До встречи!» «Постой!» — ответом была тишина, довершаемая полной темнотой. А как все хорошо начиналось! Какая-то особо голосистая птица распевала утреннюю трель, напоминая мне о юности и походах в лес. «Как же сладко мне спалось!» может, из-за покачивания, почти как в поезде. Захотелось потянуться, размять затекшие от крепкого сна мышцы. Но все разрушил тихий голос клепана. — "Легче руками махай, вывалишься еще. Я открыл глаза и увидел маячившую впереди могучую спину и уродливый затылок. Тут медведь остановился и повернул голову. — О, очнулся, наконец! — Ага, я уж думал, до базы тащить будем. — ответил Клепан, облегченно ставя носилки на твердую землю. — Что случилось? Я отключился, что ли? Припоминая недавнюю боль, я поежился, но с облегчением понял, что от нее остались только далекие отголоски. — Еще как отключился! Сначала что-то бормотать начал, а потом раз — и почесал в лес. Еле догнали. Марго гороховый настой влила, ты и вырубился. — Ну и поспать ты, брат! посетовал медведь, приложившись к фляжке с живчиком. Поднявшись, я с наслаждением потянулся. Вокруг уже собрался наш небольшой отряд. Первым подбежал ботаник. «Мы переживали. Как хорошо, что ты пришел в себя!» проговорил он на свой фирменный детский манер. «Уж кого, а меня ботаник своей непосредственностью не обманет? Видел, как он стреляет». Марго заглянула мне в глаза, осмотрела рану на боку. «Порядок. Даже гематомы побледнели». «Ну, еще бы! Спал почти тринадцать часов!» — сказал Клепан сукоризный в голосе. «Ого! Я и вправду поспать не дурак! Вот тебе и объяснение отличного самочувствия!» «Может, тогда привал?» — предложил один из электроников. «Со вчерашнего дня идем!» «Ладно, полчаса привал!» — смилостивился медведь. Народ тут же скинул рюкзаки. Мурена с Марго организовали импровизированный стол с неизменной тушенкой. Мой желудок тут же напомнил, что со вчерашнего дня его не кормили, да так громко, что это поняли все. Ничего не поделаешь, я не стронг, привычный к подобным тяготам. Люди, способные сутками идти в одном темпе, а если надо ускориться или принять бой с кем угодно, невольно внушают уважение. У моих друзей есть цель искоренять внешников, муров и подобных им как вид. Стронгам глубоко плевать, что в итоге это бесконечная война, Они не отступят от своей цели. А есть ли таковая у меня? Ну, не такая безальтернативная, как у стронгов. Хоть какая-нибудь. Ради чего? Что-то внутри меня заворочилось и пробурчало, словно во сне. не все так безнадежно, братец. Твое время скоро придет. Интересное кино. Это что, какой-то дар? Пассивный, как говорят в подобных случаях Марго. Или... дай ему еще одну! Услышал я голос клепана. Оказалось, погрузившись в размышления, я не заметил, как умял банку тушенки с несколькими сухарями. Причем не заметил в прямом смысле, потому что есть все еще хотелось. Должно быть, и вид у меня был соответствующий. Не зря клепан распорядился. До конца привала я схомячил еще одну порцию и залил ее добрым глотком особо вонючего живчика. Мы шли уже несколько часов. Солнце перевалило за полдень, указывая, что до темноты еще шагать и шагать. На очередной лесной полянке я почувствовал беспокойство. Вроде ничего страшного. Какой-нибудь заштатный земной психолог назвал бы это признаками панической атаки. Но здесь не земля. Стикс способен излечить мелкие психологические проблемы. Возможно, поэтому шедший сзади медведь обратил внимание на мои беспокойные взгляды по сторонам и, нарушив строй, догнал меня. «Что не так?» негромко прорчал он. «Не знаю, но чувствую себя шизиком. Часть меня хочет рвать, крушить и убивать. И никого попало, а именно меня. Я что, с ума схожу?» «Нет, не сходишь», — ответил медведь. «Это меня нисколько не успокоило. Состояние кровожадной паники нарастало. Скоро, очень скоро я это сделаю». «Ты слышишь чужие мысли. Успокойся». «Как ни странно, но подействовало». Может, потому что все объясняла? Конечно, если копнуть поглубже, то в голове найдется пара-тройка жирных, неадекватных тараканов. Но эти мысли явно не мои. У меня нет того, чем можно рвать и грызть. Не могу почуять человека за сотни метров. Да и мясо сырого не любитель. Мы двигались, как и всегда, в колонну по одному. Только напрягшийся медведь шагал теперь рядом со мной. — Направление можешь определить? Хотя бы примерное. Впереди, справа! Вопрос поставил меня в тупик. Как можно определить место расположения того, кто поселился у тебя в голове? А сам говорит, что я не псих. Бойцы уже сообразили, что не все в порядке. Оглядывались на нас, то и дело. А Клепан, что шел впереди, передвигался чуть ли не полубоком, видимо, ожидая команды. Я же не сенс? Как можно... Внезапно пришло понимание. Нечто выглядело как раскаленное пятно на и без того ярком солнце. Не знаю, насколько давно эта картинка присутствовала в моем восприятии, однако прозрел я только что. Сзади и влево. Не могу определить расстояние, но оно нас не видит и не слышит. — Вот, а говорил, что не сенс, — упрекнул медведь. — Слушай мою команду, — сказал он шепотом, но услышали все. — Ускоряемся! — Видимо, эта команда была давно отработана, потому что все, включая «Ботаника», перешли на бег. Сбавивший скорость Клипан поравнялся с нами. «Дворец?» — спросил он у медведя. Тот лишь кивнул в ответ, а клепан, прибавив скорость, возглавил нашу колонну и стал забирать вправо. Лес то редел, то сгущался, иногда приходилось продираться сквозь кусты. Мне, как непривычному, приходилось несладко. ноги гудели пот заливал глаза, бьющие по лицу ветки действовали на нервы, залеченные наскоро рана в боку то и дело давала о себе знать. Кровожадные мысли не покинули мою голову, несмотря на то, что бежим мы уже пару часов, а значит, тварь не отстала. Неизвестно, как она определяет, где мы. Движется не как собака по следам, а всегда где-то слева, но параллельно. Хоть силы и покидали мое бренное тело с бешеной скоростью, останавливаться не было никакого желания. Я знал, кто нас ведет. Память ли, дар или просто воображение рисовало мне картинку того самого, кто преследует меня изначально. И не было никаких сомнений в его намерениях. Лес изменился резко. Беспорядочно растущие деревья сменили липы, высаженные ровными рядами. В центре искусственной лесопосадки высилось огромное здание. Похоже, туда мы и направлялись. Дворец, как назвал его Клипан. «Уррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр сдалось где-то справа. Тут же блеснула уродливая лысина, выдававшая матерого лотерейщика. Вот! голос здоровяка. «Флуп! Урррр!» Удивленное, довольное урчание прервалось на полуслове, завершившись звуком падения на мягкий ковер листвы. Наш гуманоид даже скорости не сбавил. Я упустил момент, когда пистолет появился в его руке. Он будто материализовался. Выстрел — и оружие опять в кобуре. Дворец был красивым, но только издали. Вблизи же впечатления менялись. Более 20 метров в высоту и не меньше ста в ширину, этажей, судя по выбитым витражам, всего три. Облупившаяся штукатурка и проваленная местами крыша говорили о том, что дворец тут давненько, навряд ли его забросили еще на земле. Поднявшись по пологим ступеням, мы миновали створы дверей, которые можно назвать воротами. А дальше был шок. Зал выглядел настолько огромным, что я решил, будто мне изменяют глаза или просто мерещатся от усталости. Ряды опорных колонн уходили вниз и пропадали где-то в бесконечности, что никак не вязалось с внешним видом здания. Захотелось выйти наружу, чтобы смотреться. Настолько был силен контраст. Но главное не в том. Давила сама атмосфера. Лично мне не особо хотелось здесь находиться. Казалось, из бесконечности на меня кто-то смотрит. Внутри неприятно нарастала паническая атака. В попытке прогнать наваждение я встряхнул головой. Привал! скомандовал медведь, окончательно выдернув меня из неприятного состояния. Я остановился, не решаясь присесть, зная, что вставать будет намного тяжелее. Остальные члены отряда тоже не спешили падать и дышали ровно, в отличие от меня, пыхтящего, как загнанная лошадь. Думаешь, выгорит? Спросил клепан у медведя. У нас даже сенса нет. «У нас есть кнут», — ответил тот. «Я не видел того лотера. Плохой из меня сенс», — возразил я. «Ладно, давай проверим», — сказав это, медведь зашел мне за спину и, судя по шагам, куда-то удалился. Эхо затихло. «Скажи, где медведь? Направление», — потребовал от меня клепан. Я попробовал напрячь способность, но ничего не выходило, как бы ни пыжился. Спустя минуту сдался. «Не вижу. Не работает?» «А нас ты видишь?» — вмешалась Мурена. «Только глазами», — выдал я, понимая, как странно это прозвучало. «Хорошо, с этим глухо». Совершенно неожиданно медведь вышел справа, в метре от меня. «Как же тогда с нашим дружком, который по следам идет?» «Он там», — я указал пальцем за спину клепана. «Приближается, но нас не видит». «Интересно», — задумчиво прорычал медведь. Получается, твой дар работает только с одним монстром. — Ну и отлично, большего нам не надо, — добавил он, изобразив подобие улыбки. Мне тоже было интересно. Это Стикс так пошутил, или тут что-то намного сложнее? — Уходим глубже, — скомандовал медведь. — Кнут, за тобой наблюдение. И не вздумай руками махать, показывай глазами. Я попробовал, стрельнул глазами по мурене, а улыбнулась. Значит, получается. Клепан, ты его видел? Расскажи в двух словах. Матерый, пять, может пять с половиной метра. Отвод глаз и воды не берет. Отчитался тут. Плохо, выходит убить не сможем. Он умный, в прошлый раз убежал, добавил Клепан. Значит, к этому и подведем. Убежал, стало быть, чувство самосохранения работает, рассуждал медведь. Для меня было загадкой. Как можно напугать вершину пищевой цепочки? В прошлый раз была космическая пушка, а в этот, надеюсь, у Стронгов есть другие козыри. Ботаник, по глазам не бить, бесполезно, только споровый мешок. Как понял. Да, командир, понял. Споровый мешок, жизнерадостно ответил гуманоид. Лёлик и Болик, страхуйте ботаника. Постарайтесь сделать так, чтобы он повернулся к нему спиной, но без фанатизма. Да, командир. — ответили электроники в унисон. «Мурена и Клепан, работайте в паре. Я на зеркалах. Как выдохнусь, вмешайтесь. А до того не лезьте. Все ясно». «Так точно», — ответил за обоих Клипан. «Марго, не суйся. Твой дар на зараженного такого уровня не подействует». «Поняла».